Андрей Майер прочитал сообщение от Лизы и едва не швырнул телефон в стену. Давно так не злился. Да что там, сейчас я был в бешенстве. Готов крушить и ломать все вокруг. Готов. Телефон. В загородном доме Лиза разбила свой телефон об стену. Мы тогда обнаружили прослушку и забыли обо всем. Но она не похожа на девушку, которая на пустом месте разбрасывается мобильниками и крушит вещи. Разговор с подругой тоже не мог довести ее до такого состояния. Вышел из лифта, набрал Громова. «Вадим, срочно свяжись с Лерой. Узнай, о чем они вчера говорили в Слизе, и на всякий случай проверь номера последних входящих звонков на ее мобильный». «Как раз хотел тебе звонить по этому поводу. Уже сделано. В 2.15 входящий вызов со скрытого номера. Мне, даже с учетом своих связей, не удалось установить абонента». «Сволочь! Я его убью!» Андрей, не горячись, уверен. Если найдем Лизу, найдем и Батурина. Его игры зашли слишком далеко. Суворов раскололся. Полиция перекрыла въезд и выезд из страны. И Батурин, конечно же, воспользуется своим паспортом. Не смеши меня, Вадим. Подошел к своему кабинету и обнаружил толпу разодетых девиц под предводительством Пушицкой. Перезвоню позже. Убрал телефон и, осмотрев компанию собравшихся, строго спросил, — Лидия Ивановна, это что? — Ну как же? — услышала, что Елизавета Павловна нас покинула и подыскала новых кандидаток. — Страшусь представить, когда вы успели это сделать. Мне никто не нужен. Можете отослать их домой. Утратив интерес к сборищу, прошел в кабинет. Девицы разочарованно вздохнули, а Пушицкая засеменила следом. — Но, Андрей Михайлович, вы же знаете, что Крамер не вернется. — Час назад мы получили от нее сумму штрафа до последней копейки. — Да что вы! — стиснул зубы, подавив очередное желание отыграться на телефоне или чем-нибудь столь же хрупком. — Я повторяю, не интересует. — Андрей Михайлович! — сел в кресло, открыл ноутбук. Вдруг Лиза выходила на связь. — Может, что-нибудь на корпоративной почте? — Не разбей она свой телефон, Громов нашел бы ее за полтора часа. Как же все не кстати случилось! Заметил, что Пушицкая все еще здесь, как и толпа девиц, судя по шуму в приемной, что ж. Не знаю, что за игры у Батурина и что за тело Лиза, но последую интуиции. — Хорошо, показывайте, что там у вас есть, но быстро, я очень занят. Пушицкая даже в ладоши хлопнула от радости и кинулась в приемную, пока я не передумал. За последующие пятнадцать минут я состарился на пару лет. — Здравствуйте. Меня зовут Ириша. Я очень профессионально делаю... Первая кандидатка медленно провела языком по верхней губе, делая пошлый намек. Следующее. Я прослушала курс менеджмента в Гарварде. — Там вы тоже сидели с расстёгнутыми до пупка пуговицами? — Следующее. — Я Антонина Германовна. Представила женщина, протягивая мне ладонь с когтями, как у Фредди Крюгера. Следующая. О, что это была за кандидатка? Очередная жертва пластической хирургии с баскетбольными мячами вместо грудей. Я... Следующая. Вот это неплохой вариант. Пусть последит за делами, пока Лиза не вернется. Девушка в сером брючном костюме замерла посреди моего кабинета, опустила глаза и залилась краской. «Почему вы краснеете?» «Я... вы... я...» «Бог ты мой!» опять двадцать пять! Следующая! Лидия Ивановна! Пригласите следующую!» «Но вы отвергли всех кандидаток, Андрей Михайлович!» Пушицкая, красное от напряжения, забежала в мой кабинет. «Может, стоит несколько снизить планку?» «Может, стоит, наконец, перестать тратить мое время?» В двери кабинета постучали. «Следующая? Не знаю...» Лидия Ивановна пожала плечами и выглянула за дверь. — Это охранник. Я пойду тогда. — Давно пора. — Александр, что у тебя? — Андрей Михайлович. — Я разговаривал с Лерой. Есть предположение, где сейчас может находиться Елизавета Павловна. — Ну, Испания, Севилья. Сердце забилось чаще. Давно я так не волновался. Давно так боялся не успеть. Испания — место, где кроются ответы на все вопросы. «Больше ты не сможешь бегать от меня, хватит, иначе обоих с ума сведешь. Пусть подготовят самолет, мы немедленно вылетаем, но нужно получить разрешение, и даю час. Понадобится, подключи Громова. Через час мы вылетим в эту чертову Севилью, иначе все могут искать себе новую работу».